и не отпускала до тех пор, пока не услышала шарканье шагов и проклятие на диалекте. Наконец она мне открыла, растрепанная, с растекшейся по лицу краской, снова напомнившая мне маску, но не клоунскую, а трагическую. «Пинучи меня отравила», — заявила она. «Я всю ночь не спала. Живут как ножом режут». Я вошла в квартиру. Кругом...